Часть третья. Райские птицы. Глава первая. Год 834-й от Великого Раскола. Очаг жарко пылал, о чем хоть и стоял уединенно в лесу, выглядел давно обжитым. Много шкур на земле, надежные опоры. Это был дом, не просто временное пристанище. Рыжая девушка, удивительно красивая, з я б к а куталась в подобие шубы. А на ногах ее красовались отлично слаженные т о р б а с а Но, тем не менее, рыжая тряслась от холода, будто стояла в легком платье на ледяном зимнем ветру. «Как вы умудрились здесь жить столько лет?» сокрушенно спросила она, стуча зубами. «Ты слишком изнежилась в безопасных землях Яви, дорогая Егишна!» хохотнула в ответ вторая девушка. «В отличие от рыжей подруги...» она была одета д о нелепого легко в белое тонкое платье и летние черевички длинные перчатки на ее руках смотрелись странно очевидно они не для тепла слишком блестящая и тонкая ткань ох мара прошептала рыжеволосая и от одного взгляда на подругу ее передернула не всем же так повезло как тебе мара фыркнула она выглядела гораздо моложе подруги Почти девочка. И вела себя порой по-детски, беспечно и неуместно, хотя разменяла уже несколько сотен лет. Егишна не уставала удивляться, как Мара и Калин, такие разные люди, и можно ли их назвать людьми с т о л ь к о т о столетий спустя, жили душа в душу. И опять эти пустые человеческие слова, хотя были абсолютными противоположностями. Лёгок на помяне. В чём ввалился Калин? а за ним и Владан. И если первый запыхался, то любимый Егишны, как всегда, был невозмутим и тащил огромную вязанку дров так, словно они весили всего ничего. Егишна не удержалась и засмотрелась на Владана. — Никогда не надоест любоваться им, — подумала она, — сколько бы ни минуло столетий. Калин, заметив, что друзья играют в гляделки, лишь закатил глаза и, свалив кучу дров к о ч а г у В два шага преодолел расстояние до Мары. Он опустился рядом на шкуры и, как был, не снимая походного костюма, потянулся к ней, прижав к себе и заключил в объятие. Мара удовлетворенно вздохнула, не видяще смотря перед собой. Она безошибочным привычным движением умостилась в руках Калина, прижавшись спиной к его груди. В ответ он заключил любимую в о б ъ я т и я переплетая пальцы в замок на ее животе. «Ой-ой!» — поддел Владан, подмигивая Егишне. «Вы как парочка подростков, кто бы говорил!» Буркнул недовольно Калин. «А я и не отрицаю», — парировал Владан. «Это же только ты, дружище, вечно скорбен и напряжен, словно тебе палку засунули в...» «Так!» — Егишна оборвала явно нередкие дружеские подначки и, строго взглянув на Владана, сказала... Он скоро будет здесь, а вы затеяли шуточки, словно пятилетки. — А я, значит, для шуточек не гожусь. Раздался вкрадчивый голос от полога чума. «Дядя — Дядя! — воскликнула Мара, порываясь вскочить, но Калин не выпустил ее из объятий. — Проходи, пожалуйста, мы тебя ждем. — Да уж, смотрю, заждались. Иронично протянул мужчина, искоса глядя на Калина. который сморщился, будто съел что-то кислое. «Дорогой зять!» — Вельс. Ровно поприветствовал Калин вошедшего. Егишна, поднявшись со своего места, шагнула к Богу, и они тепло обнялись, а Владан с почтением поклонился повелителю. Калин чуть слышно фыркнул, но Владан и бровью не повел, сохраняя на бледном до белизны лице выражение глубокого почтения. Мара шикнула на Калина, и тот нехотя освободил девушку из кольца рук. Мара вскочила и с радостным криком бросилась на шею Велесу с такой силой, что бог покачнулся, а Егишна едва успела ретироваться обратно на шкуры. «Дорогая!» — добродушно ухмыльнулся Велес. «Ну, полно, полно! Твой муж сейчас зубы скрошит от такого теплого приема!» «Целых сто лет не виделись, дядя!» укоризненно воскликнула мара болтая ногами не желая цепляться от бога а тут скука смертная хорошо хорошо велес похлопал племянницу по спине и она наконец удовлетворилась такого рода приветствием расцепила руки и легко скользнула назад к калину теперь давайте о д е л е у меня как и обычно времени не так много веселость разом покинулачу Егишна выпрямила спину, приняв деловой вид. Владан вытянулся у входа, будто на страже. Мара и Калин продолжили свои объятия, но теперь был серьезен не только юноша, но и девушка. «Расскажите о ваших успехах, дети мои!» Попросил Бог. Племя Уллы разрослось. Деловито начал Калин, несмотря на Велеса. Они объединились со всеми кочевыми племенами Севера. Теперь волкулаки сильны как никогда. Боюсь, скоро скрывать большую популяцию станет проблемой. Не расплодились ли они излишне?» Нахмурился Велес. «Не хотелось бы, чтобы из-за одной ошибки сотни лет кропотливого труда пошли прахом». «Нет», — раздраженно ответил Калин. «Их не слишком много. Улла лично учит каждого обуздывать голод, и они не обращают всех подряд». Я лишь сказал, что они могут привлечь внимание в скором времени. Я тебя понял. Бог задумчиво посмотрел поверх голов собравшихся, будто мог видеть сквозь полог жилища. Если все пойдет по плану, этот вопрос вскоре решится. Владан. в е л ь с так и не присел и возвышался над сидящими Егишной, Калином и Марой. И даже высокий и широкий в плечах Владан Казался рядом с богом сущим мальчишкой, хотя превосходил ростом своих друзей. Мы на сегодняшний момент оставили свои небольшие колонии в каждом поселении богов, отчеканил Владан. Они верны нам, умеют скрываться и смешиваться с людьми, воспитывают детей в истинной вере. Жду сигнала к началу действий. Мы делали все, как ты велел». «Все ли ведьмы соглашаются на союз с детьми ночи?» С любопытством поинтересовался в и л и с «Мы заметили, что они всегда тяготеют друг к другу», ответила Егишна и, помолчав, добавила. «Но не каждый раз вампиром становится мужчина, а ведьма — женщина». «Вот как!» Виллис в любопытстве вскинул брови. «Да». Егишна развела руками. «Но в итоге...» «Ведьмак все равно склоняется к упырице. Удивительное явление». «Не так уж оно и удивительно», — усмехнулся Велес, переводя взгляд с егишны на Владана и обратно. «Хорошо. Я доволен вашими успехами. А теперь поведаю о своих. Простите мне мой скверный юмор, но птичка принесла мне на хвосте новость». Сва родила от перуна выводок птенцов. А дождь бог ни сном, ни духом. По крайней мере, в это верит мой дорогой брат. Мара после этих слов задохнулась. Он возмутительно. Девушка беспокойно завозилась в объятиях Калина, но тот лишь погладил ее по плечу, нашептывая в ухо успокаивающие слова. Мара обмякла. Еще более возмутительно, ответил Велес. что птенце эти Были зачаты далеко не по обоюдному согласию. У Владана заходили желваки, а Егиш на зло прищурилось. «Оставьте, милые мои!» Велес сокрушенно махнул рукой. «Неужели вы думаете, что брат умеет отступать, когда хочет владеть чем-то или кем-то? И чем могут быть полезны эти сведения?» Безразлично спросил Калин. Казалось, лишь его не тронула судьба несчастной сва. «О, я расскажу тебе, дорогой зять!» — протянул бог. Настало время возвращаться из изгнания. Перун уже достаточно доверяет мне и готов сменить гнев на милость. Но каждому богу нужен город. Мне понравилось поселение Дождь Бога. Рядом море, леса с лекарственными травами. «Есть достаточно места для погоста. Крайне удачное расположение. Крайне. А куда же должны деться дождьбог и сва?» е х и д н о спросил Калин. «Так и уступят тебе свое место?» «Думаю, не уступят». Велес соединил руки к линам. Было заметно, что в тесном чуме ему неуютно. Он бы с удовольствием принялся ходить из угла в угол. Так ему легче думалось. Но впятером здесь было тесно. Не то что ходить, просто сидеть без движения проблематично. Голос Бога стал слегка раздраженным. Но город останется без хозяина, когда их казнят. «Казнят?» — удивилась и г и ш н а «За что же их казнить?» «Пока и правда не за что», — согласился Бог. «Но именно над этим мы и поработаем в ближайшую пару десятков лет. То есть ты хочешь пустить в расход?» двух невинных богов уточнил калин с иронией в своих целях поверь мне калин ровно ответил в елес но лицо его окаменело он вцепился пальцами в сверкающую застежку своего черного плаща и процедил среди молодых богов нет невинных калин стыдливо опустил глаза это была первая эмоция которую он проявил навстречу ему было неловко он знал что ударил Бога ниже пояса. Их противостояние с годами не утратило силы. Но к а л и н уже не испытывал прежней ненависти к Богу, а потому пожалел, что назвал невольных соучастников смерти коры невинными. Среди молодых богов и вправду не было тех, кто не запятнан кровью людей, а значит и кровью любимой Велеса. Если бы кто-то причинил вред м а р и к а л и н уничтожил бы каждого. Убил без жалости, растер в пыль. Он хотел было извиниться, но Велес, помолчав несколько мгновений, принялся рассказывать свой план. Из его голоса исчезли б о л и гнев. Итак, Бог разве что пальцы не загибал, раздавая указания. Мне нужно, чтобы вы снялись со своих мест и поселились в городе у моря. Но кочевать нынче не принято. потому Прибыв в новое поселение, первое время не высовывайтесь, чтобы не возникали вопросы, кто вы и откуда идете. Затаитесь лет на десять-пятнадцать, пока к вам не привыкнут и не начнут считать своими. — Как быть с Оллой? — обеспокоенно спросила Мара. — Они пусть не заводят новых особей, — бросил Виллис, — и сидят, Тише воды, ниже травы. А наши лазутчики во вражеских городах?» Спросил Владан. «В поселении Дождь Бога тоже есть свои люди?» а Внезапно спросил Велес. «Да», — кивнула Игишна. «Отлично!» Бог постучал указательным пальцем по подбородку. «Пусть они помогут вам освоиться, а остальные должны, как и прежде, ждать ваших указаний». «Что дальше?» Калин, казалось, что-то прикидывает. «После того, как станем своими, дальше нужно проследить, чтобы Дождь Бог узнала Перуне и Сва», задумчиво ответил Виллис, «если еще не знает. Как раз к этому моменту, как вы обоснуетесь в городе, птенцы войдут в силу, а потому, Калин, тебе придется потрудиться, свести их с ума». или убедить служить, наводя иллюзии тайного сговора сдашьть Богом. Решай сам, мне дела нет. Юноша окаменел, а Мара прижала руки к рту, чтобы сдержать непрошенные слова. «Всегда мне самая грязная работа», — с мукой прошептал Калин. «Кто на что г о р а з д Жестко отрубил Велес? И это был первый раз за весь разговор?» когда в чуме повисло нешуточное напряжение. Егиш, Намара и даже невозмутимый Владан со страданием смотрели на бледного Калина. Тот, казалось, постарел разом на десяток лет, но Велес был непреклонен. Это нужно сделать. Мягко, но требовательно, сказал он, и Калин, погодя, кивнул. Неожиданно Бог склонил голову к плечу, словно прислушиваясь к звукам далекого эха. «С сожалению, вынужден вас покинуть», — торопливо пробормотал он. «Обсудим подробнее грядущие планы чуть позже. Отец призывает меня». И не сказав больше ни слова, Велес растворился в воздухе. Повисла тишина. Калин съежился на шкурах, уткнувшись плечом ары. Часто задышал, а после, собрав ладонь в кулак, что есть сил, ударил а пол. земля содрогнулась тише тише попытался вразумить его в ладан ненавижу это п р о в ы л калин милый мара извернулась в его руках ты знаешь что велес прав среди них нет невинных а птенцы должны платить за грехи своих родителей спросил ее калин нет но мара замолчала не в силах подобрать слова почаще вспоминай в повисшей тишине Голос Егишны прозвучал очень громко. — Что большая часть людей творит злодеяние очень даже с превеликим удовольствием и без твоей помощи, Калин. И ты еще даже не видел этих птенцов. Возможно, они все в своего папочку. Калин сверкнул в ее сторону злым взглядом, но Егишна лишь самодовольно сложила руки на груди и продолжила. А ты часом не забыл, что милостивый и справедливый Перун «Сделал с тобой и с Марой!» Она ткнула в подругу пальцем, и Калин перевел смягчившийся взгляд на лицо Мары, находя ее слепые глаза. «Давайте выдвигаться!» Владан откинул полог, и в чум ворвался холодный ветер, заставив Егишну возмущенно зашипеть. Владан быстро задернул полог и бросил виноватый взгляд на девушку. Она в ответ лишь усмехнулась. «Да, пора в дорогу!» согласилась Мара, обхватывая лицо Калина ладонями. и д о п о с е л е н и я волкулаков большой крюк. Нам нужно предупредить Улу о новом плане для стаи». Калин на мгновение закрыл глаза, глубоко вздохнул и снова открыл. Что-то внутри него плавилось, сломалось и превращалось в нечто новое. Ему было тяжелее, чем друзьям нести груз поступков, которые напрямую отражались на человеческих жизнях. Он не знал, почему. Неужели столько столетий спустя он сам остался всего лишь человеком? Неужели груз бессмертия ему не по плечу?»